Глава вторая. В зимнем дворце. Счастье делает людей неузнаваемыми. То же случилось и с Дарьей Васильевной Потемкиной. Кто бы мог, вшедшей по лестнице дворца, среди расступившихся почтительно сановных лиц, почтенной разряженный разряженной в дорогое платье старухе, узнать бедную смоленскую помещицу, жившую в полуразвалившемся доме, где свободно по комнатам шлепали лягушки, Дарью Васильевну, ныне кавалерственную статс ее императорского величества. Откуда взялась эта важная поступь, эта милостивая улыбка, играющая на ее губах? Она даже как будто выросла, не говоря уже о том, что пополнела. Все это сделало единственное в мире волшебство – счастье. Дарья Васильевна за несколько месяцев до нашего рассказа прибыла в Петербург и поселилась в Анечковом дворце незадолго перед тем купленным императрицу Екатерину у графа Разумовского и подаренным Потемкину. Сам князь в нем не жил, но давал иногда в садовом павильоне дворца великолепные праздники. С Дарьей Васильевной прибыли в Петербург и четыре ее внучки, Александра, Варвара, Екатерина и Надежда Васильевны Энгельгард. Младшей из них было 15 лет, а старший шел 18-й. Светлейший дядя не жалел ничего для воспитания своих племянниц, и лучшие учителя и учительницы Петербурга были приглашены к ним преподавателями. Нечего говорить уже о том, что приезжие мать и племянницы Светлейшего были окружены почти царской роскошью, и высшее общество столицы носило их на руках. Все четыре сестры Энгельгард были очень красивые девушки, и этим отчасти объясняется более чем родственная любовь к ним Григория Александровича, поклонника женской красоты. Адъютант князя, бывший еще в зале, первый увидел вошедшую Дарью Васильевну и бросился с докладом в кабинет Светлейшего. Григорий Александрович тотчас вышел и встретил свою мать на середине залы. Почтительно поцеловав ее руку, он повел ее в кабинет и кивнул адъютанту, давая знать, что он более не нуждается в его услугах. Тот отвесил почтительный поклон и вышел из кабинета. «Были? Видели?» – спросил Григорий Александрович дрогнувшим голосом. «Сейчас от княгини, сейчас посидела у ней. Ничего, мальчик поправляется, и она стала много веселее». «Не наступил, значит, час кары божьей», – с расстановкой торжественным тоном произнес Потемкин. «Что это ты, гриц, говоришь?» За что ее Богу наказывать? И так она без меры страдалится. Тяжело мне бывать у ней. С чего это, матушка? Как с чего? Вот и нынче заговорила со мной о своей девочке. Каба, говорит, жива была, играла бы теперь с Васей. Красные бы были дети. А мне каково слушать, да знать, да сказать не сметь. Действительно, это трудно». «Для женщины главное сказать не сметь», — засмеялся Потемкин. «Тебе все смешки до да смешки, а мне до да княги не слезки». Григорий Александрович сделался вдруг чрезвычайно серьезен. «А меньше было бы ей слез и горя, коли бы она знала, что сын ее жив, терпит низкую долю, неизвестно где и у кого. А это бы случилось...» Кабы я не вмешался и не написал бы вам тогда. Оно, пожалуй, Гриц, ты и прав. Но когда же ты возвратишь ей ее ребенка? Или он так и останется Петровским? Может быть, так и останется. Я теперь об нем могу малость получше позаботиться, чем его батюшка-князь Святозаров. Кстати, видели вы его? Как же, видела. Просил передать тебе поклон. Веселый такой, радостный. У жены раза три при мне руку поцеловал, а она его в лоб. Значит, счастливы, с горькой усмешкой заметил Григорий Александрович».